Глава 5. Все сидят в Шуркиной комнате полукругом. В кресле комфортно устроился, закинув ногу на ногу, Толик Казаков. Сухощавый, черноглазый, с волосами жёсткими и чёрными, как вороново крыло. Он красив, и даже чуть курносый нос не портит этого впечатления, как бывает у вполне красивых людей. Стремительный и быстрый в движениях Казаков В любой одежде выглядит столь изящно, что Дубравин и Франк рядом с ним кажутся простыми и грубоватыми. Он самолюбив, остроумен, находчив и очень общителен. Любые игры — баскетбол, футбол, теннис — осваивает чрезвычайно быстро. И везде первый. Род его из оленбургских казаков. Дед — 80-летний сухой старик, каким-то чудом ухитрившийся сохранить выправку и крепость рук, живет в станице. Он сам, по секрету, рассказывал внуку, как служил в лейб-гвардии казачьим полку и состоял в охранной сотне последнего российского царя. Отец работает в совхозе шофером и крепко пьет. А когда в пьяном виде дебоширит, вся семья прячется кто куда. Мать, маленькая худенькая женщина, рано постарела из-за постоянных свар в семье. Она никогда не работала на производстве, а возилась по дому, занимаясь с детьми. Толик, как и все остальные ребята, много занимается хозяйством: косит траву кроликом, чистит в сарае навоз, работает в саду, часто меняет свои увлечения: хорошо фотографирует старенькой сменой, учится играть на трубе в совхозном духовом оркестре и имеет умные руки. Без конца он что-то паяет, перепаивает, собирает из радиодеталей. Недавно создал себе, Андрею, шурки маленькие радиопередатчики. И они какое-то время держали связь с помощью радио, хотя и жили не слишком далеко. Но у Шурки передатчик вскоре пришел в негодность, а у Андрея его отобрали, обвинив в радиохулиганстве. Казаков несокрушимо верит, что наступила эра кибернетики, радиотехники и других технических чудес. Верит, что именно они создадут новый, совершенно не похожий на сегодняшний мир. Председатель собрания Дубравин. Внешне он полная противоположность казакову. Рослый, лицо простое, русское, округлое, глаза карие. Вообще уродился парень, как говорится, ни в мать, ни в отца. Рос худым, бледным, хилым ребёнком. Мать, сравнивая его со старшими детьми, частенько говаривала: "Не работник, и жить-то как будет? Ну, Иван тот бугаёк и без грамоты проживёт. А этому что делать? Ведь хилый-хилый" Веднуть придется. А недавно нервный и впечатлительный застенчивый и тем похожий на девчонку мальчишка так попёр в рост, что уже сегодня почти сравнивался с отцом. Если Алексей суховат, то младший сын широк в плечах. На крепкой, развитой упражнениями со штангой груди уже сейчас лежат две круглые плиты мускулов, на руках ходят буграми бицепсы. Характер у младшего Дубравина в последнее время тоже стал резко меняться. Парень всё чаще молчит, задумывается, то и дело хмурит густеющие брови, и как будто дичится в семье. Третий в этой компании Андрей Франк. Он, в отличие от Толика и Шурки, невысокого роста, поджарый, гибкий, как гимнаст. Лицо у него тонкое, чистое, узкое, чистые светло-серые, бесхитростные глаза. По странному капризу судьбы друзья зовут его Рыжик, хотя волосы у него прямые и русые, но он не обижается. Его страсть фотография. Днями и ночами пропадает в своей лаборатории. Его добродушная терпеливость преодолевает всё: и комаров, и утренний холод, и неудачи. Родители Андрея из Поволжья, и по деревенским понятиям интеллигенты, Отец работает старшим бухгалтером, а мать, красивая, черноволосая и черноглазая, хорошо сохранившаяся улыбчивая женщина, занимается дома с тремя детьми. Живут они в небольшой квартирке. Так же как и все, держат куры, гусей, огород это и понятно. На зарплату отца в Питером тянуть непросто. Четвёртый Амантай Турикулов. Он младше всех на год, и непонятно, как подружился с этими тремя. ходил и как жерт, ножилистый, с плечами словно вешалка. Он ходит всегда наклонив голову набок, приподняв плечи и держа руки в карманах. Узкое со впалыми щеками лицо его выражает постоянное сомнение и готовность обидеться. Так получилось, что все учат его жить, а он обижается. "Да ну вас", обычно говорит он, отбрасывая кивком головы падающую на глаза чёрную чёлку. сверкает узкими чёрными глазами и поворачивается к обидчикам спиной. Сложилась эта компания недавно и складывалась достаточно странно. Шурка Дубравин до того, как окончательно разошёлся с ребятами со своей улицы, долго был вожаком на бараке, пока однажды не случилось вот что. Жил был принц, и у него, как и у всех, были мама и папа. Рано утром они уходили на работу, а он шёл играть на улицу. Однажды маленький принц взял шпагу, заломил берет, воткнул в него перо и пошёл во двор крепости. Крепость была старинная, её охраняли часовые. Принц подошёл прямо к воротам и спросил стоявшего на посту солдата: "Ну что, как прошла ночь? Не подкрадываются ли враги?" Солдат отставил ружьё, молодцевато приложил два пальца к треуголке и звонко ответил: "Никак нет, ваше высочество. Противники ещё спят и видят седьмой сон". "Жаль, а то бы мы им поддали бы", задумчиво ответил маленький принц и пошёл обратно составлять устав караульной службы для своих войск. Дома он сел за стол и написал: "Пункт 1. Караульный обязан нести службу круглосуточно". Потом подумал: "Нет, мамы их не отпустят, стоят ночью на часах. А как же быть? И вообще, в последнее время что-то разладилось в их игре. Война закончилась, солдатам скучно, и уже было несколько случаев, когда они уходили с поста. Да и выйдут ли они сегодня на смену стоящему сейчас на часах Лёхе пасечнику? Кто знает?" Вчера Ванька сбежал под предлогом, что его мать зовёт обедать, а Петька нагло заявил, что он уходит в сад за яблоками. За окном раздался отчаянный крик: "Стой!" и следом "На помощь!". Принц выскочил на улицу и увидел безобразную сцену: здоровенный дезертир, Петька Бесмельцев, нападал на маленького щедушного часового Лёху-пасечника. Он схватил огромную ветвистую палку и тыкал ею в лицо часового, изображая фехтование. Лёха отчаянно махал шпагой и отступая верещал на всю округу: "На помощь! Напали!" Ярость и обида, волной кипящей и всё смывающей, поднялась в душе маленького принца, мало того, что сам ушёл, так ещё и издевается над его армией. Широкий, огромный, красочный мир, в котором жил Шурка, вдруг поблек, блестящая золотая шпага превратилась в палку, бравый солдат в жалкого плачущего мальчишку, взбитый на бок газетной треуголки. Замок вмиг обернулся обшарпанным бараком, а сам он, из блистательного принца, превратился в обычного пацана с ободранной коленкой и синяками на руках. Он выскочил на улицу, схватил попавшуюся под руку винтовку часового, ринулся на врага, подскочил и два раза так хватил Петку по толстому хребту, что приклад игрушечного ружья раскололся. Бесмельцев в страхе бросил палку, в его круглых глазах вспыхнул ужас перед этой необузданной яростью, губы задрожали, длинные руки опустились и неожиданно он заплакал. С этого случая армия распалась. Любовь и восхищение бывших друзей и приятелей вдруг обратилась в неприкрытую ненависть. Если раньше Шурка объединял компанию в игре, смехе, дальних походах, то новый вожак в ней нашел и новый мотив. Колька Островков, тощий, жилистый, с каким-то ядовитым блеском в глазах, не обладал ни богатой фантазией, ни острым умом. А чтобы чувствовать себя объединёнными, они должны были кого-то ненавидеть. И сколько направлял они ненавидели его, маленького принца, тихой трусливой ненавистью, которую подогревали не только колкие речи об психическом чуть не убившем Петьку, но и их собственные страхи и чувство вины за своё предательство. Предатели всегда чувствуют свою вину, и от этого ненавидят тех, кого предали. психический, психический, не туда мамка руку пришила, кричали они издалека, увидев его. Может, они ждали, что он испугается, спрячется дома, перестанет выходить на улицу, не понимали. И его, и их незримой нитью связывало обоюдное чувство. Он тоже ненавидел их до боли в зубах. День за днём продолжалась эта игра во взаимные оскорбления. В ответ на их выкрики он издевался: "Сасунки, бабы трусливые, предатели, выходи один на один". Страх, что придётся драться с целой толпой, только возбуждал и подстёгивал жажду мести, заставляя испытывать сладостное чувство риска, полноты жизни. В тот день он, сжимая до боли потными ладонями рукоятки велосипеда, крутился неподалёку от них. а они строили плотину на ручейке, образовавшемся после дождя. Когда он в очередной раз проезжал мимо них и специально задел колесом, лежавшую рядом с ними консервную банку с раствором, жидкой грязью, они бросились на него, кинулись яростно, неожиданно, впятером схватили велосипед, повалили на землю вместе с ним. Шурка оказался сразу во власти десятка беспощадных рук, Он бился, изворачивался на земле, пытался встать. Мысли неслись обрывками: гады, только бы встать, предатели. Когда почувствовал, что кто-то два раза ударил его камнем по голове, вдруг зарычал в неистовстве, от собственного бессилия, и так бешено рванулся, что вмиг оказался на ногах, и сразу закрутился на месте, ища глазами кирпич поувесить. Видно что-то настолько безумное, пугающее было в его лице в тот миг, что пацаны бросились на утёк. Со свинцовым тяжким серым булыжником в руках, он настиг их у ворот дома, где они стояли, едва очнувшись от пережитого ужаса. Сладкая волна бешенства несла его к огромным зелёным воротам, у которых робко сбились в кучу его бывшие приятели. Он уже кончиками пальцев чувствовал, как камень ударит кольки в грудь. А потом он будет рвать его горло. Ему бы только добраться. И они поняли это. Пархнули как воробьи стайкой в ворота и затаились в доме. А он бушевал снаружи, бил камнем в ворота и кричал, задыхаясь от неутолённой ненависти: "Трусы, выходите, ваша смерть пришла". Но в запертом доме притихли и молчали. Такая вот история. А с Толиком Казаковым все не закончилось, а началось со стычек. Казаков верховодил на центре. Между этими двумя районами шли в то время постоянные войны. Естественно, вожди разных партий то и дело выясняли отношения друг с другом. Стычки обычно начинались по дороге из школы. Предварительно кто-то из доброжелателей говорил Шурке, что вчера о нем непочтительно отзывался его конкурент с центра. Дальше всё шло по накатанной схеме. Дубравин встречался с Казаковым где-нибудь на тропинке в лесу и начинал разговор так: "Ты про меня сказал, что я дурак? Повтори сейчас при мне эти слова или проси прощения". "А ты кто такой?" слышал он в ответ. "Молоко ещё на губах не обсохло, чтобы со мной так говорить?" "Ах, так!" чтобы начать драку, Шурка резким движением натягивал казаку кепку на глаза. Не вынеся оскорбления, тот бросался на врага. Через минуту они уже катались на земле, сопя и выкрикивая ругательства. Дрались до тех пор, пока их не растаскивали прохожие или одноклассники. Но с тех пор они поумнели, а когда Шурка разошёлся с бараком и переехал в свой дом, эти двое вдруг обнаружили в себе что-то общее. И главным, пожалуй, было то, что Дубравин и казаков отличались от остальных деревенских своими интересами, хотели какой-то другой жизни. Потом к ним примкнули и прочие парни. Сегодня четвёрка собралась в доме у Шурки по торжественному поводу, а по сему все одеты в белые рубашки. У каждого к вороту миниатюрной шпагой, сделанной из иголки, приколот значок, изображающий латинскую букву L. В общем-то, это компания простых деревенских ребят, но ведут они себя для такого сборища достаточно странно. Во-первых, обращаются друг к другу с выражением важности на лице. Во-вторых, играют какую-то роль. А всё дело в том, что ещё прошлым летом, когда из Москвы приезжал Шуркин двоюродный брат, у ребят возникла идея объединиться в некое тайное сообщество. Они придумали объединению туманное и таинственное название Лотос. Разработали устав. Дубравин, как начинающий поэт, написал слова гимна, и они распевают его на мотив популярной мелодии Eagles Дом восходящего солнца. Ведётся дневник, куда записываются достойные внимания события. Есть и казна. Каждый член команды вносит в неё ежемесячно по рублю. Деньги уходят на покупку боксёрских перчаток, гантелей, эспандеров. Есть в этом начинании что-то по-детски наивное, но главное в нём есть стремление к иной, более осмысленной и красивой жизни, желание выделиться из одноликой серой массы. Адневники, значки и тайные собрания играют в этом деле немалую роль. Сейчас толик казаков включает магнитофонную приставку, и льётся всем до боли родная и знакомая мелодия. Правда, все ребята подпевают совершенно другие, русские, странные слова. Мы общество лотос создали, решили мы им подражать, и главным законом избрали девчонок с собою не брать. Мечтаем наукой заняться, спортсменами думаем стать. И рыцарями без упрёка вы можете нас называть. Когда отзвучали последние аккорды, Дубравин официальным голосом объявляет: "Мы собрались сегодня, чтобы обсудить следующий вопрос. Состоит он в том, что в наше общество хочет влиться ещё один человек. Это Володя Озеров. Он скоро должен подойти. Нам надо решить, принимаем ли мы его. Надо дождаться его самого", возражает Казаков. Тогда и будем обсуждать кандидатуру, а то получается, что мы вроде за глаза о нем говорим. Кстати, сегодня у меня спрашивал о нашей команде Тобиков. Значит, какие-то слухи-домыслы ходят по школе? Сначала увидел у меня значок и стал просить, а потом заявил, будто знает, что означает эта буква. Может, предложите ему вступить? «Да нет, ребята», — возражает Андрей, — «Тобич не тот человек». Хоть он и учится с нами, но он еще не вышел из детства. Пай, мальчик, короче, маменькин сынок, я против. Согласен, замечает Шурка, не личность. Но хотелось бы знать, кто проболтался о нашей команде. При этих словах он оборачивается и пристально смотрит на Амантая Турикулова. — А че вы на меня смотрите? — сразу обижается тот. — Я тут при чем? — Ладно, Аманчик, ты не обижайся, — говорит Шурка. — Это нас всех касается. Надо поменьше болтать. По-моему, во воле свистит. Услышав раздавшийся за окном знакомый сигнал, замечает Толик. Пойду его впущу. Через минуту, приодетый, как на торжество, тоненький, беленький, пухлощекий и немного лопоухий, Володя Озеров осторожно присаживается на тахте. Шурка, понимающий торжественность момента, старательно играет возложенную на него роль председателя. К нам в общество обратился с просьбой принять его Владимир Озеров. Прошу всех присутствующих высказаться по этому поводу. После его слов воцаряется общее молчание. Вова, пацан думающий, разрывая неловкость, первым берёт слово Андрей. Это для нас важно. Хотя он молод же нас всех, но уже понимает, что стать человеком непросто. Имеет серьёзные интересы и увлечения. Перелистывая дневник команды в поисках последней записи, добавляет Шурка. Музыкой занимается. Мы давно его знаем, что тут говорить попусту. Конечно, знаем, живо откликается Толик Казаков. Потому и должны обсудить все его достоинства и недостатки, а не повторять одно и то же, как на комсомольском собрании. У него тоже уйма недостатков. Есть ещё ребятчество. Забыли, как он на 7 ноября из снайпера по шарам стрелял, а потом бегал по толпе демонстрантов, толкался. Бедный Вовуля, сидявший как на иголках, весь от волнения покрывается испариной. Он смотрит на окружающих, как будто не узнавая их, хотя это свои, с детства знакомые ребята. Ещё не отошедший от обиды, Амантай добавляет и обзываться он любит. Если что не нравится, начинает орать: "Сука, козёл!" Может это он и рассказал про нас тобикову, про команду. А вы на меня подумали? А ты что мне сказал, взвивается на тахте Вавуля. Ты мне сказал, ты? Да я. Да, видно рано его принимать, подливает масло в огонь Толик. Выдержки нет. Стой, ребята, вмешивается председатель. Мы все не без греха. Давайте всё-таки объективнее будем подходить. Здесь не базар, здесь высокое собрание. Все-все мы знаем. Давайте проголосуем. Докончаете вы обзываться. Ну вы и кабаны. Тихо, стой, кончай базар. Я думаю, раз пошло такое некорректное обсуждение, вопрос надо отложить. Снова подает голос казаков. После его реплики крикуны притихают. Никто не ожидал такого поворота событий. Шурка замечает, что Озеров побледнел и говорит. Голосовать. Кто за то, чтобы принять Владимира Озерова в члены общества Лотос, прошу поднять руки. Все за, при одном воздержавшемся. Пока счастливый Вавулес с какой-то мальчишеской радостью на лице прикалывает миниатюрной шпагой значок к воротнику, народ в лице Дубравина повторяет ему принципы Лотоса. Стать воспитанными людьми это непросто. Надо заниматься собой, читать, мыслить, организовывать свой отдых, обмениваться с другими членами клуба идеями. Всё решаем сообща. Это наша кредо. Вот ты в музыкальную ходишь, берёт инициативу на себя только Казаков. Ну и сделай нам доклад о жизни какого-нибудь великого музыканта, чтобы мы знали. Сделаешь? Не знаю, ошалаблённый всем вместе растерянно отвечает Вавуля. За окном раздаётся звук мотора подъезжающего грузовика. Через минуту слышен требовательный голос матери: "Шурик!" Дубравин идёт на выход, досадуя, что его оторвали от важного дела. "Ну, началось. Подождите меня, я сейчас". Оказывается, мать хочет, чтобы он поднял на чердак дома мешок с кормами. Недовольный Шурка зло замечает матери: "Опять у этих алкашей купили ворованные корма". Вся деревня тащит с полей и ферм всё, что можно утащить. Но он, живший здесь всю жизнь, так и не привык к этому, стыдиться. Мать, уловив в его словах раздражение, глядит на него из-под лобья, поправляет узловатыми натруженными руками платок, сбившийся на бак, и говорит раздумчиво: "Вот ты как поворачиваешь. То молчишь, молчишь, а то высказался, сынок. Спасибо." Значит, кармата сказать тебе не нравится. А есть курочек, которые на этих кармах растут, любишь? А ну вас, машет рукой Шурка, показывая, что с ней бесполезно разговаривать. Со злостью хватает ни в чём не виноватый мешок с заторчавшими углами, резко кидает его на правое плечо и несёт к приставной лестнице, ведущей на чердачное окно.